Глава 16. т а т о р н переложил свою трость в другую руку, чтобы держать крест за локоть, и они вышли на песок. Она смотрела под ноги, з а м и р а я перед каждым шагом. Ей казалось, что если она взглянет в небо еще раз, ноги прирастут к месту, и она больше никогда не сможет двинуться дальше. Когда они о т о ш л и достаточно далеко от спутника, крест все-таки с о б р а л а с ь духом, и осторожно подняла глаза. Впереди расстилался тот же самый ландшафт, н е б е с а т е мнели на глазах. Она оглянулась в сторону спутника и ахнула. Торн жал ее локоть. Там горы, сказала она изумленно, взирая на зубчатые вершины вдоль горизонта. Он нахмурился. Горы или просто высокие холмы? Крис обдумала его вопрос, сравнивая то, что видела, с фотографиями, которые встречались ей в интернете. Дюжины зазубренных пиков разной высоты раскрывались в т ь м е ночи. Я думаю, что это настоящие горы, сказала она. Но сейчас стемнеет, и я не могу разглядеть, белые у них вершины или нет. На вершинах гор всегда есть снег, не всегда. Как далеко отсюда? Э -э казалось, что горы близко, но холмы и песочные дюны могли многократно увеличить расстояние. И к тому же к р е с еще никогда не пробовала оценивать дальность расстояния. Ладно, проехали. Торн постучал тростью о землю. У к р е с внутри что-то переворачивалось от того, как он цеплялся за ее руку, хотя ему вряд ли нравилось ходить с ней как на п р и в я з и в какой ни стороне. Кресс взяла его руку и указала направление. Ее сердце бешено подскакивало. Она балансировала на грани между эйфорией и ужасом. Даже с такого расстояния она могла уверенно сказать, что горы были огромными, древние чудовища на вершине над землей непроходимой стеной. Но по крайней мере они были хоть каким-то физическим визуальным ориентиром, разделявшим бескрайний простор пустыни. Они немного успокаивали ее, хотя она снова чувствовала себя маленькой и незначительной. Так это должен быть юг, верно? Он ткнул в другую сторону. Солнце село там. Она посмотрела туда, куда Торн указывал рукой. Слабый зеленоватый свет еще проникал из-за дюн, но быстро угасал. Да, сказала она, на ее губах заиграла неуверенная улыбка. Ее первый закат. Она даже не подозревала, что закаты могут быть зелеными, не догадывалась о том, как быстро наступает темнота. В голове у нее творился полный хаос. и Она пыталась вобрать в себя каждую мельчайшую деталь, сохранить ее в памяти и никогда больше не забывать. Не о том, как свет медленно гаснет над пустыней, не о том, как из темноты на небо выпрыгивают звезды, не о том, как ее испуганное подсознание не позволяло поднять голову и посмотреть слишком высоко в небо, чтобы ее снова не охватила паника. Ты видишь какую-нибудь растительность, что-нибудь кроме песка и гор? Нет, но я вообще с трудом что-либо различаю. Пока они говорили, тьма продолжала наступать, и песок, еще недавно золотой, приобретал сумеречный сероватый оттенок прямо под ногами. А вот и наш парашют, добавила к р е с заметив вздутый тканевый парус, распростертый на ближайшей дюне, его уже слегка присыпала песком. По краю дюны протянулась глубокая канава. Здесь после падения катился спутник. Нужно отрезать часть, сказал Торн. Она может нам пригодиться, особенно если ткань водонепроницаемая. Они почти не разговаривали, пока к р е с вела его к дюне. Подъем оказался не легким. Песок проседал под ногами. Торн никак не мог у п р а в и т ь с я с тростью и один раз, пытаясь проверить на прочность песок перед собой, ваткнул ее слишком глубоко. И чуть не заколол в себя другим концом. В конце концов они добрались до парашюта. и отрезали большой кусок ткани, способный заменить плащ-палатку. Пойдем в сторону гор, предложил Торн. Тогда на рассвете нам не придется идти прямо навстречу солнцу, а если повезет, мы сможем найти убежище, а может быть даже и воду. к р е с подумала, что этот план ничем не хуже любого другого. Вот только впервые за все это время... Она услышала в голосе Торна нотки сомнения. Он всего лишь предполагал. Он понятия не имел, где они находятся и куда стоит идти, чтобы добраться до цивилизации. Каждый новый шаг мог уводить их все дальше и дальше от безопасности. Но нужно было принять решение. Вместе они поднялись на следующую дюну. Дневная жара понемногу отступала, и легкий ветерок осыпал голени крест песком. Оказавшись на вершине, Крест не увидела впереди ничего, кроме черной бездны. На пустыню опустилась ночь, и уже невозможно было различить даже очертания гор на горизонте. Но потом звезды по немногу стали светить все ярче и ярче, глаза привыкли к темноте, и Крест увидела, что тьма немного отступила, а все предметы приобрели мягкие серебристые очертания. Тор наступил, с я вскрикнул и, потеряв равновесие, упал на четвереньки. т р о т ь таки осталась торчать в песке, и он чуть не напоролся на нее во время падения. Ахнув, к р е с упала на колени рядом с ним и коснулась ладонью его спины. Вы в порядке? Грубо с т р я х н у в ее руку, Торн сел на пятках. В скупом свете звезд к р е с могла разглядеть, как он стиснул челюсти и сжал кулаки. Капитан, я в порядке, отрезал он. Крез с а колебалась, ее рука замерла над плечом Торна. Грудь его расширилась от медленного вдоха, а потом он напряженно, дрожащими губами выдохнул. Я, начал он медленно проговаривая слова, очень недоволен таким поворотом событий. к р е с закусила губу, сгорая от сочувствия. Чем я могу помочь? Торн какое-то время смотрел невидящим взглядом в сторону гор, затем покачал головой. Ничем. Он потянулся назад, нащупал трость и обхватил ее пальцами. Я справлюсь. Мне просто нужно немного привыкнуть. Он встал на ноги и выдернул предательскую трость из песка. На самом деле, если бы ты предупреждала меня, когда мы поднимаемся на холм или спускаемся вниз, это бы помогло. Конечно, мы уже почти на вершине. Она резко замолчала, когда отвела взгляд от лица Торна и посмотрела наверх. Там над самым горизонтом висел яркий полумесяц. Кресс отпрянула в сторону. Привычка заставляла ее найти стол или кровать, любое укрытие, но вокруг не было ничего, зачем можно было бы спрятаться от Луны? И как только первый шок отступил, Кресс осознала, что вид Луны больше не вселяет в нее такой ужас, как раньше. Земля она казалась такой далекой. Кресс глотнула. Почти на вершине этой дюны. Торн склонил голову набок. В чем дело? Ни в чем. Просто я увидела луну. Только и всего. Крис отвела взгляд от луны, любуюсь ночным небом. Сначала она боялась, что это зрелище будет подавлять ее, но вскоре обнаружила, что в наблюдении той же самой галактики, что и раньше, есть что-то успокаивающее. Это ведь были те же самые звезды, на которые она смотрела всю свою жизнь, просто под другим углом. Напряжение понемногу оставляло ее. Эта картинка была знакомой и привычной, безопасной. Легкие з в и б ы светящегося газа в космической пустоте, отливающие пурпурным и голубым. Сияние тысяч и тысяч звёзд, бесчисленных, как песчинки под ногами, восхитительных, как восход солнца над Землей, к о т о р о е она могла наблюдать в окно спутника. У креса ёкнуло сердце. Секунду, здесь же в и д н ы созвездия. Она обернулась кругом, пока Торн стряхивал песок с коленей. Что? Вот же п е г а с а вон рыбы и... Ой, это Андромеда. О чем ты? Ага. Торн в о т к н у л трость в песок и оперся на нее для навигации. Он задумчиво потёр челюсть. Это все созвездия Северного полушария. По крайней мере Австралию можно исключить. Подождите, дайте мне пару минут, я смогу разобраться. к р и с п р и ж а л а пальцы к в и с к а м пытаясь вспомнить, как она смотрела на те же самые созвездия бесчетное множество раз через и люминатор л своего спутника. Она в г л я д е л а с ь в Андромеду, самое крупное созвездие на небе. Его Альфа, ярчайшая звезда, сверкала подобно маяку над горизонтом. Где находился ее спутник относительно Земли, когда она увидела эту звезду под таким углом? Спустя мгновение у нее в голове развернулась карта звездного неба. Похожей на светящуюся голограмму кресло в н о г л я д е л а на сияющее изображение Земли, медленно крутящееся вокруг своей оси, окружённое космическими кораблями, спутниками, з в ё з д а м и звездами, звездами. Думаю, мы в Северной Африке, сказала она, обернувшись и принялась разглядывать другие созвездия, которые постепенно выделялись из океана звёзд, а возможно и в пределах содружества в одной из западных провинций. Торн нахмурил брови. Наверное, в Сахаре. У него поникли плечи, и к р е с успела разглядеть тот самый момент, когда Торн осознал, что нет никакой разницы, в каком полушарии они оказались. Пустыня везде остается пустыней. Они все равно в ловушке. Но мы не можем стоять так всю ночь и г л а з е т ь на звезды. Заметил Торн и наклонился, чтобы подобрать котомку с едой. Давай пойдем дальше к тем горам. Крест попыталась предложить ему руку для опоры, но Торн только слегка сжал ее и тотчас отпустил. Так мне сложнее держать равновесие, сказал он и проверил длину своей трости так, чтобы не рисковать напоротся ь на нее при каждом шаге. Я справлюсь. Изо всех сил стараясь скрыть разочарование, Крест зашагала вверх по склону дюны. Когда они достигли вершины, она предупредила своего спутника о том, что сейчас начнется спуск. Я не двинулись дальше.